Глава 5. Стады мечанье, пастушки рожки, и берег зелёной тихой реки, пляски крестьян, наивная радость и образ их жизни простой. Вот в чём я видел жизни всю сладость, и вот что моейю было мечтой. Что взоры манила прелесть тючар, больше чем роскошь изнеженных бар. Да. Благородный фиал а металл. яду напитка не примет в себя неизвестный оставив молодых людей занятых играми бидерман и старший филипсон шли рядом рассуждая о политических отношениях Франции Англии и Бургундии до тех пор пока разговор их не переменился при входе на двор старого гирштенского замка где посреди развалин других зданий возвышалась уединённая и пришедшая в ветхость башня. Это был в своё время великолепный крепкий замок, сказал Филипсон. И гордое могущественное поколение жило в нём. История графов Гирштейнских восходит к древнейшим временам Гельвеции, и дела их, как говорят, соответствовали знатности их рода. Но всякое земное величие имеет свой конец. И свободные люди попирают теперь ногами развалины этого феодального замка, перед которым рабы принуждены были снимать свои шапки, если не хотели подвергнуться наказанию, как упрямые бунтовщики. На стене этой башни, сказал купец: "Я вижу изображён герб. Это, вероятно, герб этой фамилии. Он представляет ястреба на скале, от чего По моему мнению, и происходит имя Гейерштейн. Да, это древний девиз этого дома, отвечал Бидерман. И как вы вполне верно сказали, он действительно изображает имя замка, который носили и рыцари, столь долго им владевшие. Я также заметил у вас в доме шлем с тем же девизом. Это, вероятно, трофей победы, одержанной швейцарскими поселянами над владельцами Гейерштейна. подобно тому, как и английский лук, который сохраняется в память Бушетольского сражения. Мне кажется, что вследствие предрассудков вашего воспитания вам эта победа так же не понравилась бы, как первая. Странно, что благоговение перед знатностью укоренилось даже в тех людях, которые не имеют на нее прав. Но... Успокойтесь, почтенный гость мой, и узнайте, что в то время, когда Швейцария сбросилась с себя ига феодального рабства, и многие замки храбрых баронов были разграблены и разрушены справедливым мщением раздражённого народа, Гейерштейн не подвергся этой участи. Кровь древних владельцев этого поместья течёт ещё в жилах того, кому оно нынче принадлежит. Что вы под этим подразумеваете, господин Бидерман? Разве не вы им владеете? А вы, конечно, думаете, что, живя подобно прочим пастухам, нася домашней выделке серо опла tie и управляя плугом своими руками, я не могу происходить от рода древних дворян? В Швейцарии много поселян благородного происхождения, и нигде нет дворян древнее тех, потомки которых встречаются в моём отечестве. Но они добровольно отказались от всех прав феодальной власти и считаются уже не волками в стаде, а верными псами. которые стерегут овец во время мира и готовы защищать их, когда им угрожает война. Однако возразил Филипсон, который всё ещё не мог привыкнуть к мысли, что хозяин его, будучи так просто одет и совершенно похож на поселянина, прямой потомок знатной фамилии. Вы не носите милостивый государь имени ваших предков. Они были, как вы говорите, графы Гейренштейнские. А вы Арнольд Бидерман. услугам вашим, отвечал старик. Но если это может доставить вам удовольствие и показаться более важным или приличным, то знаете, что мне стоит только надеть виденный вами старый плащ или, не обременяя себя даже этим, воткнуть только соколиное перо в мою шапку, чтобы называться Арнольдом, графом Гейерштейнским. Никто не может этого у меня оспорить. Но прилично ли будет графу выгонять на луг свой скот? И можно ли знатному могущественному Гейерштейнскому владельцу, не унижая своего звания, засевать и пахать свои поля? Я вижу, что вас удивляет, почтенный гость, моё превращение, но я объясню вам вкратце историю моего семейства. Знаменитые предки мои владели этим самым Гейерштейнским поместьем, которое в те времена было гораздо обширнее, чем теперь. Подобно всем прочим феодальным баронам, они были иногда покровителями и защитниками своих подданных, а чаще того притесняли их. Но дед мой, Генрих Гейерштейнский, не только присоединился к своим соотечественникам, вооружившимся для отражения Ингелярама де Куси и во бродячего войска. Когда война с Австрией возобновилась, и многие дворяне перешли под знамёна императора Леопольда, Предок мой пристал к противной стороне, сражался в первых рядах союзников и своей опытностью и мужеством содействовал решительной победе, одержанной швейцарцами при Зямнахе, где Леопольд лишился жизни и где пал цвет австрийского рыцарства. Отец мой, граф Виллевальд, пошёл тем же путём, отчасти по склонности, отчасти из политических соображений. Он вступил в тесную связь с Унтервальдским правительством, получил титул гражданина и так отличился, что был избран ландманом республики. Он имел двух сыновей: меня и младшего моего брата Альберта. Будучи облечён как ему казалось двойным званием, он желал, может быть неблагоразумно, если я вправе осуждать намерения умершего отца моего, чтобы один из сыновей наследовал звание менее пышное, хотя по моему мнению и не менее почётное свободного онтервальденского гражданина, сохранив между равными себе значение, приобретённое как заслугами отца, так и его собственными. Когда Альберту минуло 12 лет, отец взял нас с собой в недалёкое путешествие по Германии, где обряды, пышность и великолепие произвели совершенно противоположное впечатление на моего брата и на меня. То, что показалось Альберту высшей степенью земного величия, на мой взгляд, было утомительным вздором и пустой чопорностью. Отец объявил нам свою волю, и мне, как старшему сыну, назначил обширное Гейерштенское поместье, отделив от него участок самой плодоносной земли, достаточный для того, чтобы сделать брата моего одним из зажиточнейших граждан той страны, где обеспеченное существование считается уже богатством. Слёзы полились из глаз Альберта. Неужели брат мой, воскликнул он, один будет графом и воспользуется всеми почестями и уважением своих подданных, а я останусь грубым поселянином в обществе седобородых унтервальдинских пастухов? Нет, батюшка, Я уважаю вашу волю, но не могу пожертвовать моими правами. Гейрнштейн, имперское поместье, и законы предоставляют мне в этом имении равную часть. Если брат мой будет графом Гейерштейнским, то я точно такой же граф, и скорее прибегну к посредничеству императора, чем допущу, чтобы прихать одного человека, хотя бы это был и отец мой, лишило меня звания и прав. дарованных мне ста предками. Отец мой очень рассердился. «Иди, молодой честолюбец», — сказал он, «доставь врагам твоего отечества предлог вмешаться в дела его и проси чужого государя, чтобы он воспрепятствовал исполнению воли отца твоего. Иди, но не смей являться ко мне на глаза и страшись вечного моего проклятия». Альберт горячился, но я упросил его замолчать и выслушать меня. Я всегда больше любил горы, чем долины, сказал я отцу. Прогулки пешком всегда предпочитал верховой езде. Более гордился соперничеством с пастухами в их играх, чем состязанием с дворянами на турнирах, и чувствовал себя счастливее на деревенских пирушках, нежели на празднествах германских вельмож. И потому позвольте мне быть гражданином Унтервальденской республики. Этим вы избавите меня от тысячи забот. О брат мой Альберт, пусть носит корону графа Гейерштейнского и пользуется всеми почестями, принадлежащими этому званию. После нескольких возражений отец мой наконец согласился на мой вызов, лишь бы только достичь цели, которая была его заветной мечтой. Альберт был провозглашён наследником его замка и звания, с титулом графа Гейерштейнского. А мне отдали во владение эти поля и плодоносные луга, посреди которых стоит дом мой, и соседи стали называть меня Арнольдом Бидерманом. Если имя Бидерман, насколько я понимаю, сказал Филипсон, означает достойного, прямодушного и щедрого человека, Да я не знаю никого более вас достойного носить его. Однако позвольте заметить, что хотя я и одобряю ваше поведение, но не имел бы настолько характера, чтобы подражать вам, будучи на вашем месте. Прошу вас продолжать историю вашего дома, если это вам не в тягость. Мне немного остаётся прибавить, сказал Бидерман. Отец мой умер скоро после распределения своего наследства. Брат мой, имея еще другие поместья, в Швабии и в Вестфалии, редко навещал замок своих предков, которым заведовал управитель. Человек, сделавшийся столь ненавистным всем вассалом нашего дома, что если бы мое близкое присутствие и родство с его господином не служили ему защитой, то его вытащили бы из этого ястребинного гнезда и так же мало пощадили бы, как и одну из этих хищных птиц. По правде сказать, редкие приезды брата моего в Гейгерштейн не доставляли большого облегчения его подданным и не добавляли ему их любви. Он слышал и видел только ушами и глазами своего жестокого и корыстолюбивого правителя Шрекенвальда и вовсе не обращал внимания на мои увещания. Хотя он всегда обходился со мной дружелюбно, однако я полагаю, он считал меня глупым, слабоумным деревенщиной. унизившим свой знатный род подлым образом мыслей. Он при всяком удобном случае показывал пренебрежение к своим соотечественникам, особенно же тем, что и сам носил и слуг своих заставлял носить повление перо, несмотря на то, что это был символ австрийского дома, столь ненавидимого в нашей стране, что многие люди лишились жизни единственно только потому, что носили это перо на своих шапках. Между тем я женился на моей Берте, который теперь на небесах, и от которой я имел шесть молодцов сыновей. Из них вы видели сегодня пятерых. Альберт также вступил в брак с девицей знатного рода в Вестфалии. Но брак этот не был столь же плодовит, и он имел одну только дочь Анну Гейерштейнскую. В это самое время между городом Цюрихом и нашими лесными кантонами вспыхнула война. в которой было пролито так много крови, и в которой наши цюрихские братья были так безрассудны, что заключили союз с Австрией. Император употребил все усилия, чтобы воспользоваться благоприятным случаем, который ему представился благодаря этой несчастной междоусобице швейцарцев, и пригласил к содействию всех, кого только мог. С братом моим он вполне в этом преуспел. Так как Альберт не только выступил за императора, но даже принял в укреплённый Гейерштейнский замок шайку австрийских солдат, с помощью которых злой Отта Шрекенвальд опустошил все окрестности, не исключая моего небольшого владения. Это было очень затруднительно для вас. Вам приходилось выбирать или вступиться за вашу родину, или принять сторону брата. Я не колебался, продолжал Бидерман. Брат мой был в армии императора, И потому мне не пришлось поднять оружие на него лично, но я напал на разбойников и грабителей, которыми Шрекенвальд наводнил замок моего отца. Счастье не всегда мне благоприятствовало. Управитель во время моего отсутствия сжёг мой дом и умертвил младшего моего сына, который лишился жизни, защищая отцовское жилище. Поля мои были опустошены, стада истреблены, Но наконец при помощи отряда унтервальденских поселян я взял приступом Гейерштейнский замок. Союз наш предложил мне принять его в своё владение, но я не хотел омрачить чистоту дела, заставившего меня поднять оружие и обогатиться за счёт моего брата. Притом жить в крепости было бы наказанием для человека, который столько лет не знал другой защиты, кроме дверного запора и пастушьих собак. Итак, По определению старейшин кантона замок был разрушен, как вы видите. А вспоминая вред, им нанесённый, мне кажется приятнее видеть развалины Гейерштейна, чем смотреть на него, был бы он цел и неприступен. Я понимаю ваши чувства, сказал англичанин. Хотя повторяю, что добродетель не в силах была бы так отдалить меня от родственных уз. Однако, что же сказал ваш братец о вашем патриотическом поступке? Он ужасно рассердился, нисколько не сомневаясь, что я овладел его замком с тем, чтобы присвоить его себе. Он даже поклялся отказаться от нашего родства, отыскать меня на поле битвы и убить своими руками. Мы действительно участвовали оба в Фрайенбахском сражении, но брат мой не мог исполнить внушённого ему мучением намерение. так как был ранен стрелой. Я после того участвовал в кровавой и роковой Монгерцельской битве. И в деле причасовни Святого Иоакова, которые заставили наших цюрихских братьев образумиться и ещё раз привели Австрию к необходимости заключить с нами мир. По окончании этой тринадцатилетней войны совет приговорил моего брата Альберта к изгнанию на всю жизнь, и он лишился бы всех владений. если б его не пощадили из уважения к моим заслугам. Когда приговор этот был объявлен графу Геи Ерштейнскому, он принял его с презрением, но одно странное обстоятельство недавно показало нам, что он еще питает любовь к своей родине и при всем своем негодовании на меня отдает справедливость моей неизменной к нему привязанности». Я чему угодно ручаюсь, сказал купец, что обстоятельства относятся к этой прелестной девице, вашей племяннице. Вы угадали, сказал Бидерман. Недавно мы узнали, хотя и не очень подробно, потому что, как вам известно, мы имеем мало сношений с иностранными государствами, что брат мой был в большой милости при дворе у императора. Но что он чем-то навлёк на себя подозрение и вследствие одного из переворотов столь обыкновенных при дворах был сослан. Вскоре после получения этого известия, кажется, лет 7 тому назад, возвращаясь с охоты за рекой через узкий мост, служащий нам сообщением, я проходил по двору замка, который мы только что оставили. Разговаривавшие были уже на обратном пути к дому, как вдруг чей-то нежный голос произнёс по-немецки: "Дядушка, сжальтесь надо мной". Обернувшись, я увидел выходящую из развалин девочку лет 10, которая с робостью приблизившись ко мне, упала к моим ногам. Дядюшка, пощадите жизнь мою, вскричала она, поднимая кверху свои маленькие ручки и глядя на меня с умоляющим видом, между тем как смертельный страх отражался во всех чертах её личика. Точно ли я твой дядя, милая девочка? спросил я у неё. И если так, то от чего ты меня боишься? потому что вы начальник злых и грубых мужиков, которые считают за удовольствие проливать кровь дворян», возразила девочка с удивительным присутствием духа. «Как тебя зовут, малютка?» спросил я. «И кто, внушив тебе такое неблагоприятное мнение о твоем родственнике, привел тебя сюда для того, чтобы удостоверить, точно ли я таков, каким тебе изобразили?» «Отто Шрекенвальд привел меня сюда», отвечала девочка, только в половину поняв вопрос мой. «Отто Шрекенвальд!» — повторил я, содрогнувшись при имени изверга, которого я имел столько причин ненавидеть. Голос, раздавшийся из развалин, подобно глухому гулу в погребальной пещере, ответил «Отто Шрекенвальд!» И бездельник, выйдя из засады, где он скрывался, встал передо мной с той всегдашней неустрашимостью, которую он соединяет со свирепым своим нравом. У меня была в руке окованная железом дубинка. Что я должен был сделать? Или что сделали бы вы в таком случае? Я бы положил его на месте, разбив ему голову как кусок льда, вскричал англичанин с негодованием. Я сам хотел было так поступить, но он был безоружен, прислан ко мне от брата, и потому я не мог отомстить ему. Его неустрашимость и смелость также немало содействовали его спасению. Вассал благородного и знаменитого графа Гейерштейнского, сказал наглый смельчак. Узнай волю твоего господина и повинуйся ей. Сними шапку и слушай, потому что хотя это говорю я, но я повторяю слова благородного графа. Богу и людям известно, возразил я, обязан ли я брату моему каким-либо почтением? Довольно того, что из уважения к нему я не поступаю с его посланным так, как он заслуживает. Кончай скорей и избавь меня от твоего ненавистного присутствия. Альберт, граф Гейерштейнский, твой и мой повелитель, продолжал шрек инвальт, будучи занят войной и другими важными делами, посылает к тебе дочь свою, графиню Анну, удостаивая тебя чести заботиться о ней до тех пор, пока ему не заблагорассудится потребовать её от тебя обратно и назначая на её содержание доходы с Гейерштейнского поместья нечестно тбою присвоенные отто Шрекинвальд отвечал я ему я не стану унижаться спрашивая у тебя говоришь ли ты со мной таким образом согласно воле моего брата или по своей собственной наглости если обстоятельства как ты говоришь лишили мою племянницу её ближайшего покровителя то я буду ей отцом, и она не потерпит нужды ни в чем, что я только могу ей доставить. Геерштейнское поместье взято в казну, замок, как ты видишь, разрушен, и твои злодейства виною, что жилище моих предков подверглось опустошению. Но где я живу, там и Анна Геерштейнская найдет себе убежище, получит то же содержание, как и мои собственные дети, и будет мне дочерью. Теперь ты выполнил свою обязанность, иди отсюда. Если дорожишь жизнью, так как не безопасно говорить с отцом тому, чьи руки обогрены сыновней кровью. Злодей тотчас удалился, но на прощание закричал мне с обычной своей наглостью: "Прощай, граф Сахи и бароны. Прощай, благородный товарищ Мужиков". Он исчез и избавил меня от овладевшего мной сильного желания. обогреть его кровью места, видевшей его жестокости и злодеяния. Я отвёл племянницу к себе в дом, и она скоро убедилась, что я истинный её друг. Я приучил её, будто она была дочь моя, ко всем нашим горным упражнениям и превосходя в них всех девушек нашего округа. Она отличается от них ещё таким умом и мужеством, таким благородным образом мыслей, врождённым тактом и изящным вкусом, которые поистине, сказать, не свойственны простым обитательницам наших гор и показывают более благородное происхождение и прекрасное воспитание. Качества эти так счастливо соединены с кротостью и добротой, что Анна Гейерштейнская справедливо считается славой нашего округа. И я не сомневаюсь, что если она изберет себе достойного супруга, то правительство наше назначит ей значительное приданное из владений ее отца, потому что у нас нет закона наказывать детей за проступки их родителей. Вы, конечно, и сами будете рады обеспечить свадьбу вашей племянницы, которая в моих глазах стоит выше всяких похвал. И я имею сильные причины искренне не желать чтобы она составила союз, приличный ее рождению, а в особенности ее достоинством. «Этот предмет часто занимает мои мысли», — сказал Бидерман. «Слишком близкое родство препятствует моему главнейшему желанию видеть ее замужем за одним из сыновей моих». Этот молодой человек, Рудольф Доннер-Гугель, храбр и пользуется уважением своих сограждан, но он более честолюбив, и устремлён к почтеям, чем бы я желал для мужа моей племянницы. Он вспыльчив, хотя добр сердцем. Впрочем, я скоро к своему неудовольствию буду избавлен от всех забот на этот счёт, потому что брат мой, который, казалось, в продолжении более 7 лет совершенно забыл Анну, прислал мне недавно письмо, в котором требует, чтобы я отправил её к нему обратно. Вы по всей вероятности умеете читать, так как в вашем ремесле знание это необходимо. Вот это послание. Выражения в нем довольно холодны. Однако не содержат такого нахальства, которое показал посланный его Шрекенвальд. Прошу вас, прочтите вслух. Купец прочел следующее. «Благодарю тебя, любезный брат, за попечение твое о моей дочери. Она имела у тебя надежное пристанище». когда как в другом месте подверглась бы опасностям у тебя она не знала ни в чём недостатка тогда как может статься принуждена была бы терпеть нужду прося тебя возвратить мне её надеюсь что увижу её украшенной добродетелями приличной женщине во всяком звании и готовой забыть привычки швейцарской поселянки обратиться к изящным манерам девицы знатного рода прощай Благодарю тебя за твоё попечение и желал бы вознаградить тебя за них, если бы это было в моей власти. Но ты не нуждаешься ни в чём из того, что я могу дать тебе, отказавшись от знатного сана, к которому ты был предназначен рождением, и устроив свою жизнь согласно вкусу своему, вдали от бурь и волнений, испытываемых знатными людьми. Остаюсь твой брат, Гейерштейн. Письмо подписано Графу Арнольду Гейерштейнскому, называемому Арнольдом Бидерманом. В приписке просят вас отослать вашу племянницу ко двору герцога Бургунского. Слог этого письма показывает человека надменного, колеблющегося между воспоминанием о прежних обидах и признательностью за вновь оказанную услугу. Речь же его посланного были свойственны нахальному рабу желающему излить свою личную злобу под предлогом исполнения воли своего господина. Я так и принял то и другое, отвечал Бидерман. А намеренны ли вы отослать эту прелестную девушку к отцу, не зная, в каком он находится положении и в состоянии ли он защищать её? Узы, соединяющие родителей с детьми, неприкосновенны. отвечал с живостью Бидерман. Они всегда должны оставаться главенствующими и священными среди всех связей человеческого рода. Только одно препятствовало мне до сих пор исполнить желание моего брата невероятность обеспечить безопасность проезда племянницы. Но так как теперь решено, что я сам поеду ко двору Карла, то я и решился взять Анну с собой. Когда же я там переговорю с моим братом, с которым я уже несколько лет не видался. Я узнаю виды его насчёт дочери и, может быть, склоню его оставить её опять на моё попечение. Теперь, милостивый государь, сообщив вам со всей подробностью о моих семейных делах, я прошу вас, как умного человека, обратить внимание на то, что я хочу ещё вам сказать. Вам известно, что молодые мужчины и девушки всегда расположены разговаривать, смеяться и шутить между собой. от чего часто рождается взаимная склонность, называемая любовью. Если мы поедем вместе, то надеюсь, вы надлежащим образом внушите вашему сыну, что Анна Гейерштейнская не может, сохраняя приличие и своё достоинство, сделаться предметом его мыслей или ухаживания. Купец покраснел с досады или от какого-нибудь иного не менее сильного чувства. Я Не просил вашего содействия, господин Бидерман, сказал он. Вы сами мне его предложили. Если сын мой и я чем-либо могли возбудить к себе вашу недоверчивость, то мы охотно поедем одни. Не сердитесь, почтенный гость. Мы швейцарцы не скоро предаёмся подозрениям. И чтобы не иметь к ним поводов, и говорим о вещах, могущих возбудить их с большей искренностью, нежели это водится в странах более просвещённых, Когда я предложил вам ехать вместе со мной, то, говоря правду, хотя и не очень приятную вам как отцу, я считал вашего сына тихим и робким молодым человеком, слишком застенчивым и скромным для того, чтобы обратить на себя внимание женщины. Но за короткое время он выказал себя в таком виде, который всегда для них привлекателен. Он успел натянуть бушетольский лук, что долго у нас считалось невозможным, и с чем по народному преданию соединено глупое пророчество. Он пишет стихи и, без сомнения, обладает еще другими талантами, которые привлекают друг к другу молодых, хотя их считают маловажными те, у кого борода начинает сидеть, как у нас с вами, господин купец. Посудите сами, если брат мой рассорился со мной только за то, что я предпочел свободу швейцарского гражданина рабскому и унизительному званию германского царедворца, то он, вероятно, не будет. не одобрить склонности своей дочери к человеку не имеющему дворянства и который, как он скажет, унижает себя торговлей, землепашеством, словом, каким-либо полезным ремеслом. Если бы сын ваш вздумал полюбить Анну Гейерштейнскую, то подверг бы себя опасностям и верной неудаче. Теперь, когда вам всё известно, я спрашиваю вас: поедете ли вы вместе со мной или отдельно? Как вам угодно, почтенный хозяин, равнодушно ответил Филипсон. С моей стороны только могу сказать, что склонность, о которой вы говорите, столь же противна моим желаниям, как воле вашего брата, и, вероятно, вашей собственной. Артуру предстоит исполнить обязанности, совершенно не до позволяющие ему заниматься снисканием любви швейцарских или германских девушек, какого бы они звания ни были. Он покорный сын. По крайней мере, он никогда не ослушивался моих приказов. И я буду наблюдать за его поступками. Довольно любезный друг, сказал Бидерман. Итак, мы едем вместе. И я охотно остаюсь при первом моём намерении, так как мне очень приятно иметь такого умного собеседника, как вы. Переменив тему разговора, он спросил у купца, прочен ли, по его мнению, союз заключённый английским королём с герцогом бургундским. Мы много наслышаны, продолжал швейцарец, о сильной армии, с которой король Эдуард намеревается завоевать обратно английские владения, находящиеся во Франции. Я совершенно уверен, сказал Филипсон, что соотечественники мои ничего так пламенно не желают, как войти во Францию и постараться взять обратно Нормандию, Майн и Гасконию. принадлежавшие издревле английской короне. Но очень сомнительно, чтобы развратный похититель престола, именующий себя королём, мог надеяться на божью помощь для успеха в таком предприятии. Эдуард IV, конечно, храбр и выиграл все сражения, в которых он обнажал меч, и число которых довольно велико. Но с тех пор, как он достиг кровавым путём высшей точки своих честолюбивых замыслов, он сделался более злостолюбцем, предающимся чувственным удовольствием, нежели храбрым воинам. Теперь решительно можно сказать, что даже надежда возвратить богатые владения, потерянные Англией в продолжении междоусобных войн, произведенных его честолюбивым домом, не в состоянии будет заставить его променять роскошную постель в Лондоне с шелковыми простынями и с пуховым изголовьем, томные звуки лютни, навевающие сладкий сон, на жёсткое ложе во Франции и на звуки труб, призывающие к битве. Тем лучше для нас, если это так, сказал Бидерман, потому что если бы Англия и Бургундия раздробили Францию, как это едва было не случилось во времена наших предков, то герцогу Карлу весьма было бы легко удовлетворить ненависть, которую он уже давно питает к нашему союзу. Разговаривая таким образом, они незаметно дошли до Лужайки, находящейся перед домом Арнольда Бидермана, где состязания в силе и ловкости уступили место пляске молодых людей обоих полов. Анна Гейерштейнская отличалась в первой паре с юным чужестранцем, и хотя это было весьма естественно, так как он был гость, а она представляла хозяйку дома, но Бидерман и старший Филипсон взглянули друг на друга, как бы вспомнив разговор, который они только что на этот счёт вели между собой. Едва только её дядя и старый гость возвратились, как Анна Гейештейнская воспользовалась первым предлогом, чтобы прекратить танцы и, подойдя к дяде, начала говорить с ним, по-видимому, о домашних делах, предоставленных её распоряжению. Филипсон заметил, что хозяин его внимательно слушал свою племянницу и с обыкновенной своей искренностью кивнул головой, казалось, обещая ей, что то, о чем она хлопочет, будет благосклонно принято. Вслед за тем все семейство было приглашено к ужину, состоявшему большей частью из превосходной рыбы, наловленной в соседних реках и озерах. Огромная чаша с так называемым «пилом», прощальным напитком обошла всех по кругу. Из неё прежде всех отведал хозяин. После него скромно коснулась её губами племянница. Потом её поднесли гостям и наконец допили остальные, составлявшие общество. Так воздержанны были швейцарцы в ту эпоху. Но нравы их очень испортились, когда они вошли в сношения со странами, в которых господствовала роскошь. Гостей отвели в спальню, где Филипсон и Артур легли на одной постели. И вскоре все обитатели Гейгерштайнского дома погрузились в крепкий сон.